Глава шестая. Небывалое дело. Сам садовник Люцерн обратился ко мне за помощью. Обычно мы встречались в парке и перекидывались несколькими словами о погоде и насущных делах. Недавно Люцерн заглянул ко мне на дружескую пирожку, чему я был только рад. Но за помощью Люцерн не обращался ко мне никогда. Да и какая помощь может понадобиться магическому существу? Я торопливо принял душ и оделся. Необходимость застегивать пуговицы показалась мне досадной тратой времени. Меня буквально съедало любопытство. Разумеется, господин Люцерн ждал меня в саду. Ну вот где еще быть садовнику? Он стоял, прислонившись к узловатому стволу старой вишни и задумчиво растирал в пальцах опавший вишневый бутон, который поднял с земли. «Доброе утро, господин Люцерн!» — окликнул его я, спускаясь с крыльца. «У вас что-то случилось?» Садовник приветливо кивнул, но под широкими полями его шляпы не промелькнула знакомая быстрая улыбка. Сегодня господин Люцерн был совершенно серьезен. «Доброе утро, Александр Васильевич. Да, я хотел бы посоветоваться с вами. Внимательно слушаю вас», — кивнул я. «Сегодня ночью мой парк ограбили». «Ограбили парк?» — растерялся я. — Как это? — Я понимал, как можно ограбить дом, лавку или склад, но парк... — Расскажите поподробнее. — попросил я. Да — Да-да, — кивнул Люцерн. — Видите ли, это не совсем обычный парк. Думаю, вы и сами догадывались об этом. В парке есть, скажем так, закрытая часть, куда нет доступа обычным людям. Вот там я выращиваю некоторые редкие растения, и не только. И вот туда-то и проникли воры. Я удивленно покачал головой. Ничего себе! Нет, наверное, я догадывался о чем-то подобном, но до сих пор у меня не было времени подумать об этом. А что же они украли? Продырявленный зверобой и муравейник. Ответил Люцерн. Продырявленный зверобой? А, а что это? Лекарственное растение. Ничего необычного в нем нет, оно часто встречается на лесных полянах. Но мой зверобой обладает кое-какими необычными магическими свойствами. А муравейник? Муравьи тоже необычные, но в каком-то смысле. Невесело усмехнулся господин Люцерн. «Что ж, идемте!» — решительно кивнул я. «Уверен, что мне нужно взглянуть самому. Вы ведь сможете провести меня в свой потаенный уголок парка?» «Смогу», — улыбнулся садовник. «И благодарю вас за то, что согласились помочь, Александр Васильевич. Да мне и самому очень любопытно, честно признался я. Старый парк на каменном острове я знал как свои пять пальцев. Ну еще бы! Я ведь здесь живу. И часто гуляю по песчаным дорожкам и каменистым пляжам». В парке у меня были свои укромные местечки, куда не добирались настырные отдыхающие. Такие места, в которых можно часами наслаждаться тишиной, шорохом ветра в листьях, плеском воды и прозрачным, словно хрусталь одиночеством. И вот теперь я испытывал некоторое недоумение и даже зависть. Оказывается, есть в знакомом парке такие закоулки, куда не попадал даже я. Ну что ж, тем интереснее будет на них посмотреть. Мы свернулись с широкой дорожки на утоптанную тропинку, которая извивалась между черными стволами старых лип. По толстой коре деревьев, словно морщины, пролегли глубокие борозды. Один раз садовник наклонился и подобрал с травы обрывок газеты, которую бросил кто-то из отдыхающих. Люцерн сердито покачал головой и сунул газету в карман. «Пожалуй, такому неприятному человеку в парке делать нечего» и он быстро провел ладонью в воздухе, сложив пальцы в странный знак. Жест был похож на запрет, но точное положение пальцев я заметить не успел. — А вы точно знаете, что за человек бросил эту газету? — изумился я. — И можете запретить ему доступ в парк? — Разумеется. Спокойно кивнул Люцерн. Тем удивительнее, что я никак не могу понять, кто проник на мою потаенную поляну. Он произнес это так, что я сразу понял. Полянка и в самом деле называется потаенной. «Поляна потаенная», — произнес я, пробуя слово на вкус. Однажды в детстве мне очень повезло. Дед пожалел меня, измученного отцовскими нравоучениями, и отправил на лето в одно из наших загородных поместий. Это было лучшее лето моего детства. Никакого присмотра и полная свобода. Я целыми днями пропадал на реке или в лесу, лазил через забор в деревенские огороды, объедался малиной, зелеными яблоками, убегал от собак, ловил ночами рыбу при свете костра, смотрел на звезды и чувствовал себя счастливым дикарем. Дед строго-настрого запретил слугам искать меня и насильственно возвращать домой. Ничего не сказал отцу и взял на себя полную ответственность. Я узнал об этом намного позже, когда уже достаточно подрос для серьезных разговоров с Игорем Владимировичем и поблагодарил деда от всей мальчишеской души. Не каждый на его месте решился бы на такое. Поэтому при словах «потаенная поляна» мне сразу вспомнились те счастливые дни. Шалаш из елового лапника, колючие заросли дикого шиповника на берегу, кривые удочки — которые я своими руками вырезал из прутьев орешника, лунная дорожка, бегущая по широкой реке, плеск рыбы, зудение комаров и дым костра. «Потаенная поляна», — повторил я, широко улыбаясь. Садовник Люцерн, понимающе взглянул на меня. «Вы уверены, что обычный человек не мог попасть на вашу поляну?» — спросил я. «Может быть, здесь гуляла влюбленная парочка?» Влюбленном свойственно забредать в самые неожиданные места. — Вы правы, — кивнул Люцерн. — Такое могло случиться. Влюбленность сродни магии. Она также кружит голову и открывает особые способности. — Не знаю, Александр Васильевич. Надеюсь, вы поможете мне понять, кто же здесь побывал. — Мы обогнули высоченную разлапистую ель, которая возвышалась над молодой липовой порослью и вышли на поляну. Тут и там на ней задорно торчали молодые елочки, наверное, внуки и правнуки из Полина, которые сторожил дорогу к этому месту. Дальний край поляны понижался, оттуда слышалось журчание ручья, который быстро бежал по камням. Сказочное место! Не хватало только лесной избушки с изгородью из кривых жердей, и угрюмого лешего в косматой зеленой шубе. Впрочем, лешего с успехом заменял садовник Люцерн. Нус, мы пришли, — сказал он. — Вот здесь и растет продырявленный зверобой. Вернее, рос. — Но хоть что-то осталось, — спросил я. — Мне бы посмотреть. — Вот, смотрите. И Люцерн указал мне на невысокий кустик, усыпанный мелкими желтыми цветками. На его листьях я увидел многочисленные ржавые пятнышки, словно кто-то накалывал листья иглой. Ага, глубокомысленно кивнул я, разглядывая магическое растение. — Еще вчера зверобой рос по всей поляне, — сказал садовник Люцерн. — Ну а сейчас посмотрите сами. И он провел рукой, приглашая взглянуть на поляну. Среди травы кое-где торчали одинокие желтые соцветия. «Никаких следов нет», — заметил я, разгадывая непримятую траву. «Или воры были очень легкими, или умели летать». «Ваша правда», — согласился Люцерн. «Надо бы взглянуть поближе», — сказал я. «Можно?» «Конечно», — улыбнулся Люцерн. «Это просто поляна, хоть она и спрятана от посторонних взглядов». Я подошел к одинокому уцелевшему цветку и присел на корточки. Упитанная пчела лениво оттолкнулась от цветка и закружилась надо мной сердито жужжа. Ну еще бы! Она тут занимается важным делом, а я ей мешаю. Рядом с растением из земли торчали аккуратные короткие пеньки похожих стволиков. «Взгляните, господин Люцерн», — позвал я. «Не похоже, что цветки срывали. Их аккуратно срезали, словно заготавливали для какой-то цели». Садовник подошел ко мне. — Вы правы, Александр Васильевич. — А вот здесь трава все-таки примята. Похоже, тут стоял небольшой мешок, который таинственные похитители наполняли травой. — Вы думаете, их было несколько? — нахмурился Люцерн. — Не знаю, — улыбнулся я. — Я просто так выразился. — Кстати, а для чего применяют зверобой? — Зверобой используют в самых разных зельях, — просветил меня Люцерн. Все сразу и не перечислишь. Зельевары, целители, парфюмеры, даже повара. — Ну что ж, надо будет поинтересоваться у одного знакомого повара, — улыбнулся я. — А для чего зверобой нужен вам, господин Люцерн? На секунду Люцерн замялся. Я даже подумал, что он не захочет отвечать, но садовник ответил. — Видите ли, я посадил его для пчел. Здесь неподалеку есть улей в дупле старой липы. Если бы вы знали, господин Тайновидец, какой вкусный мед у этих пчел. Ну что ж, понимаю, понимаю, улыбнулся я. Вот и раскрыт страшный секрет еще одного магического существа. Господин Люцерн оказался просто любителем сладкого, как и Библус. Интересно, это у них от магической природы? Или просто чем старше становишься, тем больше ценишь простые удовольствия. Я не стал донимать люцерно вопросами и сменил тему разговора. То есть для зельевара ваша полянка это находка. Да, но видите ли, никакой зельевар не мог бы сюда проникнуть. Да и просто узнать об этом месте. Стало быть, нашелся один очень умелый, улыбнулся я, или не один. Вы говорили, что еще воры похитили муравейник. А можно взглянуть на место, где он был? — Конечно, Александр Васильевич, идите за мной. Чтобы увидеть муравейник, нам пришлось отойти на пару шагов от поляны вглубь парка. Здесь, между корнями старой сосны, чернела яма, вырытая в рыхлой лесной земле. Глубина ямы была небольшой. Вот здесь был муравейник, — сказал Люцерн. Его унесли целиком. Я заглянул в яму и увидел нескольких муравьев, которые суретились в полной растерянности. Насекомые были крупными, длиной с ноготь большого пальца. На моих глазах один из муравьев схватил длинную сосновую хвоинку и куда-то потащил ее без всяких видимых усилий. «Ничего себе гиганты!» — уважительно сказал я. «Чем вы их кормите? Или они на магии так вымахали?» «Нет, это лесные муравьи», — рассмеялся Люцерн, сверкнув пронзительным взглядом из-под шляпы. «У эдаких зверей и муравейник должен быть соответствующим. Какой он был величины?» Садовник поднял загорелую ладонь на уровень пояса. Вот примерно таким. «Так это ж целая куча земли, хвои и листьев. И вся она исчезла вместе с муравьями. Не, пожалуй, похититель точно был не один». В одиночку такой муравейник не утащишь. Да еще и копна зверобоя. Это что же груз. Странно, что и здесь нет никаких следов, кроме следов от лопаты. Край ямы и в самом деле был неровным. Я приложил к нему ладонь и задумчиво нахмурился. Похоже, муравейник выкопали не лопатой, а чем-то небольшим. Вроде детского совочка. Не самое удобное орудие. Никогда раньше я не искал похитителей по следам. Куда больше мне помогал мой магический дар, но вот сейчас он помалкивал, как будто давал мне свободу действий. Быть может, дару тоже интересно, на что я способен без него. И сейчас я ощущал себя настоящим следопытом из книг, которыми зачитывался в детстве и юности. Идейцам, крадущимся по следу хищника. Это ощущение приятно будоражило». Я даже огляделся по сторонам, как будто похитители муравейника могли прятаться за деревьями. Но нет, конечно. Кто бы это ни был, они давно скрылись со своей странной добычей. — А скажите, для чего ворам могли понадобиться муравьи, господин Люцерн? — задал я вполне понятный и логичный вопрос. — Их что, тоже используют для приготовления магических зелий? — Да. — кивнул садовник. И для зелий, и для порошков. Я же разводил их для безопасности деревьев. Муравьи замечательно поедают всяких гусениц. Он опередил меня и ответил на мой еще не заданный вопрос. Интересно, а для какого зелья одновременно могли потребоваться зверобой и муравьи? Пробормотал я. И что еще входит в его состав? Вот этого я не знаю. Развел руками господин Люцерн. «Так что вы обо всем этом думаете, Александр Васильевич?» «Я только пожал плечами. Сейчас мне трудно сказать что-то определенное. Я совершенно не разбираюсь в зельях, так что нужно время. Ну, хотя бы для того, чтобы заглянуть в незримую библиотеку». «Жаль, очень жаль, что ничего определенного узнать не получилось. Покачал головой садовник». Честно говоря, я рассчитывал на ваш дар. В любом случае, спасибо, Александр Васильевич. Давайте-ка я провожу вас обратно, к дорожке. Подождите, — улыбнулся я. Мне сейчас пришла в голову одна идея. Если зверобой собрали не случайно, значит, для чего-то похитителям он нужен. Возможно, потребуется и еще, и муравьи. Что мешало ворам просто наловить муравьев в какую-нибудь стеклянную посудину? А ведь они не поленились утащить целый муравейник. Вы понимаете, господин Люцерн? Не очень, признался садовник. Если цветы и муравьи потребовались для изготовления какого-нибудь зелья, то вряд ли ворам нужен всего один флакон. Вполне возможно, что они затеяли целое производство. А что это значит? И что? Глаза господина Люцерна так и горели в полумраке который всегда скрывал его лицо. — Значит, они могут вернуться, чтобы пополнить свои запасы ингредиентов, — улыбнулся я. — У вас есть еще одна такая поляна? — Нет, здесь зверобоя вполне достаточно для пчел, — нахмурился Люцерн. — Вернее, было достаточно. — Но ведь вы можете посадить еще, — уточнил я. — Разумеется. — Правда... Ему потребуется время, чтобы вырасти, несколько дней. Но возле ручья остались целые заросли. Там всегда тень, и зверобой расцветает позже. «Вы покажете?» — попросил я. Честно говоря, я не слишком горел желанием еще раз взглянуть на зверобой, но вот вдоволь напиться воды из ручья после прогулки на летнем солнце в таком удовольствии я не мог себе отказать. И пусть холодная вода в жару грозит простудой, это ерунда. На каждую простуду найдется умелый целитель. А вот в маленьких удовольствиях себе надо отказывать как можно реже. Это по-настоящему вредно для здоровья. Шагая вслед за садовником, я пересек поляну и спустился к ручью. Кусты плакучей ивы и орешника наклонялись к самой воде, роняя на нее желтую пыльцу. Я осторожно разогнал ладонью тонкую пыльную пленку на поверхности, зачерпнул пригоршней воду и с наслаждением напился. Серая рыбина с темными пятнышками на спине шустро скользнула под камень и прижалась к нему. Я видел, как подрагивают ее жабры, фильтруя воду. Интересно, форель в этом ручье тоже волшебная? Я не удержался и зачерпнул еще несколько пригоршней воды. От нее ломила зубы, но она была такой вкусной что было просто не оторваться. «Если хотите, я могу приносить иногда воду из этого ручья вам домой». Улыбаясь, предложил господин Люцерн. На ней можно сварить отличный кофе. «Вот в этом я не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Но не нужно. Я не хочу превращать такое чудо в обыденность. Лучше я буду иногда заглядывать сюда, если вы, конечно, не возражаете». Люцерн. Удивленно приподнял шляпу. Кажется, я впервые увидел его лицо. Оно выглядело совершенно обычным, не запоминающимся. Снова магия. Так что же вы мне посоветуете, Александр Васильевич? Спросил садовник. Я показал на раскидистый куст орешника, который рос в двух шагах от нас. Я думаю, что за этим кустом можно устроить отличную засаду. Если воры появятся еще раз, вы сможете поймать их на месте преступления, ну или хотя бы увидеть. Я готов из любопытства подежурить вместе с вами, если, конечно, вам нужна моя помощь. Нет, не нужно. Покачал головой люцерн. Я справлюсь. Если воры снова появятся, то мне придется пустить в ход свои способности. Мне не нужно, чтобы вы были поблизости. Садовник решительно поправил шляпу. — Что ж, вы мне очень помогли, Александр Васильевич. Я благодарю вас. И он проводил меня к дорожке в той части парка, которая была доступна абсолютно всем посетителям. Я старательно запоминал дорогу, хотя заранее предполагал, что из этой затеи ничего не выйдет. Уверен, что на потаенную поляну можно было попасть только с разрешения садовника Люцерна и никак иначе. — Вы теперь домой, Александр Васильевич? — поинтересовался господин Люцерн. Я с улыбкой покачал головой. Нет, — Нет-нет, на сегодня у меня назначено столько дел, что я даже не знаю, с какого начать. Так что начну, пожалуй, с чашечки хорошего кофе в кофейне Набиля. — Что ж, вы можете иногда заглядывать на потаенную поляну, раз уж я вам ее показал, — неожиданно сказал Люцерн. Только, пожалуйста, не приводите с собой никого. Ладно, спасибо, поблагодарил я. Попрощавшись с господином Люцерном, я направился знакомой тропинкой к кофейне на плоту, которую держал тысячелетний Джин.